Вруг невидимый нож рассек призрачную близость этих людей. Они стали врагами. Далекая сестра вражды смерть подошла близко к столу, и каждый увидел ее в образе стрекозаобразной машины, порхающей из облаков вниз, для быстрого, неудовлетворительного удара о пыльное поле. Наступило молчание. Оно длилось недолго, его отравленное острие прочно засела в душах. Настроение испортилось. Додоллся некоторое время кислый перебой голосов, твердивших разле, но без всякого воодушевления. Собутыльники вновь умолкли. Тогда неизвестный, сидевший за столиком, неожиданно и громко сказал: « Такак вы летаете. Это прозвучало как апельсин в суп. Треснул стул, так резко повернулся Катерров, За ним и другие, сообразив из какого угла грянул насмешливый возглас, обернулись, и уставились на неизвестного глазами, полными раздраженной бессмыслицы. «Что-с?» — крикнул Картеров. Он сидел так, голова на руке, локоть на столе, корпус по косой линии и ноги на отлет в сторону. В позе было много презрения, но оно не подействовало. «Что такое там, незнакомый? Что вы хотите сказать?» «Ничего особенного», — задумчиво ответил неизвестный. Я слышал ваш разговор и он произвел на меня гнусное впечатление. Получчив это впечатление, я постарался закрепить его теми тремя словами, которые, если не ошибаюсь, встревожили ваше профессиональное самолюбие. Успокойтесь. Моё мнение не принесет вам ни вреда ни пользы, так как между вами и мной ничего нет общего. Тогда у розумме не смысл сказанного о неотразимо презрительный тон короткой речи неизвестного человека, Все авиаторы закричали черт вас побери милостивый государь какое вам дело до того что мы говорили между собой ваше оскорбительное замечание прошу нас оставить вон прочь долой болтуна негодяй неизвестный встал поправил шарф и опустив руки в карман и пальто подошел к столу авиаторов зала насторожилась глаза публики были устремлены на него он чувствовал это... но не смутился. Я хочу, заговорил неизвестный. очень хочу, хотя немного приблизить вас к полету в истинном смысле этого слова. Как хочется лететь? Как надо летать? Попробуем вызвать непережитое ощущение. Вы допустим грустите в толпе на людной площади, день ясен, небо вздыхает с вами, и вы хотите полететь, чтобы наконец засмеяться. Тот смех, о котором я говорю, близок к нежному аромату и беззвучен, как страстно беззвучно душа. Тогда человек делает то, что задумал. Слегка топнув ногой, он устремляется вверх и плывет в таинственное вышение то тихо, то быстро, как хочет, то останавливается на месте, чтобы рассмотреть внизу город, еще большой, но уже видимый в целом. Бо план, чем город и более рисунок, чем план. Горизонт поднялся чашей, он все время на высоте глаз. В летящем всё сдвинуто потрясено. Вихрь в теле, звон в сердце, но это не страх, не восторг, а новая чистота, нет тяжести и точек опоры. Нет страха и утомления, сердцебиение похоже на то, каким сопровождается сладостный поцелуй. Это купание без воды, плавание без усилий, шуточное падение с высоты тысяч метров, а затем остановка над шпицем собора, недосягаем оттянувшимся к вам из недр земли, в то время как ветер струнит в ушах, а даль огромна как океан вставший стеной. Эти ощущения подобны гениальному оркестру, озаряющему душу ясным волнением. Вы повернулись к земле спиной, небо легло внизу под вами, и вы аете к нему, замирая от чистоты счастья и прозрачности увлекающего пространства. Но никогда не упадете на облака, они станут туманом. Снова обернитесь к земле, она без усилия отталкивает. Взмывает вас все выше и выше. С высоты этой ваш путь свободен ночью и дн. Вы можете полететь в Австралию или Китай, опускаясь для отдыха и еды, где хотите. Хорошо лететь в сумерках над грустящим похучим лугом, не касаясь травы лететь тихо как ход шагом к недаллекому лесу. Над его черной громадой лежит красная половина уходящего солнца. Поднявшись выше, вы увидите весь солнечный круг. а в лесу гаснет алая ткань последних лучей. Между тем тщательно охраняемое под крышей непрочное безобразное сооружение, насквозь пропитанное потными испарениями мозга, сочинившими его подозрительную конструкцию, выкатывается рабочими на траву. Его крылья мертвы. Это материя, распятая в воздухе. На нее садится человек с мыслями о бензине, треске винта, прочности гаек и проволоки, и еще не взлетев, думает, что упал. перед ним целая кухня, в которой на уже упомянутом бензи не готовится жаркое из пространства и небо. На глазах очки, на ушах клапаны. В руках железные палки и вот в клетке из проволоки с холщёвой крышей над головой, поднимается с разбегав пятнадцать сажен, птичка божия, ощупывая бока. О чем же думает славное порхающее создание, держащееся на воздухе в силу не иных причин, чем те, благодаря которым брошенный камень описывает дугу. Отрицание полета скрыто уже в самой скорости, бешеной скорости движения, лететь тихо значит упасть. Да, так о чем думает? О деньгах, о том, что разобьется и сгниет. И множество всякой дряни вертится в его голове, технических попильоток, за которыми не видно прически. Где сесть, где опуститься? Ах, страшно улетать далеко от удобной площади. Невозможно опуститься на крышу, телеграфную проволоку или вершину скалы. Летящего тянет назад. Летящий спускается, спускается на землю с виноватым лицом, потому что остался жив. Меж тем зрители уходят разочарованные, мечтая о катастрофе.